Середин присел, подобрал ножик шелкового, по стеночке пробрался к стойке, за ней пригнулся, пробежал вдоль бара, перемахнул прилавок у самой двери, разрезал бечевку на руках девушки. Рядом послушник оседлал джинсового паренька и пытался вогнать нож ему в глаз. Бедолага, оскалившись от натуги, пытался тву удержать, но проигрывал...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 Выпрямляясь, он швырнул стул последнего послушника. Тот, естественно, прикрылся рукой, отклонился, и ведун без труда попал ему ногой в пах. Парень согнулся. средин со всей силы врезал ему рукоятью ножа в основании черепа и побежал к Роксолане, что еще путалось в веревках, которые привязывали ее ноги к ножкам стула. «Бежим!»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 У следующего указателя кудряшка повернула налево. Средин успел заметить надпись «Женева» и облегченно откинул голову. Машину покачивало, в голове кружилось, в салоне было тепло и спокойно. мерно гудел мотор, тихонько шипели по асфальту широкие шины. Начнулся он от в лицо прохлады. — Давай, вылезай! — посторонилась девушка. — Смотреть на тебя противно, весь в крови, в пиве, воня как от бомжа. Машина стояла на низком галечном спуске. Впереди метров в ста отражала ночные звезды, широкое и гладкое, как зеркало озера. Справа и слева, насколько хватало глаз,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 Потом выбрался на сушу, кое-как обтерся ладонями. В багажнике достал из сумки чистую футболку, тренировочные штаны и куртку. Потом забрался в салон. Роксолана уже откинула сидушку, организовав себе узкий длинный диван, и вытянулась во весь рост, подсунув руки под голову. В середин сдвинул свое сиденье вперед, также откинул спинку и расположился рядом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 «И как же я без тебя?» Ведун громко сглотнул, Рывком перевернулся на другой бок И чуть не затрясся от смеха. Интересно, что это она И с какой стати вообразила? Что он бросится под поезд Из-за этой дуры, Успевшей надавать ему по морде, Облаять, как собака, И все время висевшей на шее, Словно хомут?